пробежав политический отдел. В России беспрерывно шли казни. В Германии дети умирали из-за блокады. Она продолжалась, хотя война давно была окончена. На мирной конференции дела шли нехорошо. Вильсон делал, что мог, но зловещая фигура Клеменцо господствовала над миром. Вырабатывавшийся мирный договор, очевидно, не мог оправдать связанных с ним надежд. — Для чего же они воевали? — угрюмо спрашивал себя мистер Блэквуд. По привычке он заглянул в финансовый отдел. Цены разных бумаг были ему известны из европейских газет. Да и дел у него больше никаких не было. Решив уйти целиком в общественную деятельность, он распродал принадлежавшие ему предприятия. Теперь паи этих предприятий очень поднялись в цене. Статьи и заметки финансового отдела предвещали дальнейший хозяйственный подъем. Все было неприятно мистеру блэквуду То, что его акции поднялись после продажи, то, что, по-видимому, намечался хозяйственный подъем и без его плана, то, что подъем этот, явно искусственный и непрочный, не соответствовал политическому положению мира, Люди наживались на общественном бедствии. Капиталистический мир не только не думал об исцелении от своих пороков, но, кажется, никогда не был так влюблен в себя, самоуверен и гадок, как теперь. Вот что! Так он опять всплыл. С особенно неприятным чувством прочел мистер блэквуд заметку об одном своем бывшем деловом враге. Этот банкир был накануне краха. Теперь, как сообщал хроникер, он нажил большие миллионы, благодаря комбинации, которая изображалась в заметке, чуть только не гениальной. Мистер Бляквуд знал, что ничего гениального в комбинации не было, и что банкир — человек весьма ограниченный, хотя и ловкий. А может быть, никаких миллионов не нажил? И заметка пущена за деньги. Мистер блэквуд предполагал создать неподкупную и независимую газету. В действительности она вышла не совсем независимой и не совсем неподкупной. Редакция и правление, правда, взяток не получали и не приняли бы. Но кто разберется в финансовом отделе, кто выяснит происхождение всех этих заметок, кто поручится за их авторов? Были и запретные темы. О предприятиях, так или иначе связанных с крупными пайщиками газет не считалось возможным писать правду. Лучше было и не очень углубляться в исследования некоторых политических компаний. «Это все-таки лучший из наших органов печати», — утешал себя мистер блэквуд перелистывая огромную газету. В отделе некрологи ему бросилось в глаза имя знакомого. Неужели он? Да, это он. Сколько же ему было лет? Пятьдесят шесть? Пятьдесят восемь? Он был значительно моложе меня. Мысли мистера Блеквуда приняли совсем мрачный характер. Он подумал о своей племяннице. Эта милая молодая светская дама была замужем за состоятельным человеком и никак не нуждалась. Вдобавок... Он, мистер Блэквуд, давал ей немало денег и от себя. Его наследники относились к нему не только в высшей степени корректно, другого отношения он и не потерпел бы, но чрезвычайно ласково, почтительно, почти с восхищением, как к создателю семейного богатства. Однако никаких иллюзий мистер Блэквуд не имел. Он прекрасно понимал, что и его племянница, и муж ее... С нетерпением ждут его смерть, которая совершенно изменила бы их образ жизни. По совести он не мог даже их за это осуждать. Только бедным людям могло казаться, что почти все равно, иметь ли сто тысяч долларов или миллион доходов в год. Мистер блэквуд чувствовал и то, что его наследники с тщательно скрытой тревогой принимают известия об его пожертвованиях, которые становились все крупнее. Он угадывал их тайную мысль. Еще при жизни, из корректности для избежания огромных наследственных пошлин, он должен был бы перевести на их имя часть.